Фрида Абрамовна Вигдарова Мой класс Высокое призвание советского учителя Каждый год в ноябрьский день в нашей школе собираются выпускники минувших лет И тогда школьные стены становятся свидетелями необычного зрелища За партами сидят не подростки, не юноши, а взрослые и даже пожилые люди Рабочие, инженеры, врачи, архитекторы, ученые и воины – герои Великой Отечественной войны. По давно установившейся традиции они рассказывают о том, как живут, как работают, какие строят планы на будущее. И всегда эти люди разных возрастов и профессий, окончившие школу много лет назад, находят для своих учителей слова – полные глубокой любви и благодарности. Одного педагог научил серьезно, добросовестно работать, другому помог преодолеть неуверенность в своих силах, третьему подсказал любимое дело. И всех учитель научил отличать хорошее от плохого, благородное от низкого, научил понимать, в чем счастье и смысл жизни, в чем долг советского человека». Давно это было, но и через много лет после окончания 10 класса эти люди с волнением говорят о том, какой неизгладимый след оставила в их жизни школа, о том, как дорого им все, что связано с нею, с учителями. Они теперь, став взрослыми, проверяя свои поступки, спрашивают себя, а что сказал бы, что посоветовал бы тот, кто учил меня в детстве. Каким же настоящим, душевно-богатым человеком надо быть, чтобы щедро делиться с детьми год за годом, из поколения в поколение, всем лучшим, что в тебе есть, отдавать им лучшие силы ума и сердца и отдавая постоянно день ото дня становиться богаче. Михаил Иванович Калинин, глубоко чтивший работу учителя, говорил, «Учитель отдает свою энергию, кровь, все, что у него есть ценного своим ученикам, народу. Учитель, с одной стороны, отдает, а с другой стороны, как губка, впитывает в себя, берет все лучшее от народа, жизни, науки, и это лучшее снова отдает детям. Да, работа учителя поистине требует всего человека и в то же время делает его счастливым, Потому что это большое счастье – видеть, как при твоей помощи растут и складываются новые люди, как зреет их мысль, как формируется характер. Каждый из вас, читателей, задумается над тем, какое дело избрать для себя в жизни. И, наверное, многие из вас уже теперь на школьной скамье спрашивают себя, а не стать ли мне учителем, но для того, чтобы решить это, Надо заглянуть вглубь профессии, узнать о ее трудностях и о том, каких качеств требует она от человека. Вот почему так важны и цены для нас книги учителей. Книги, в которых педагоги рассказывают о своей профессии, делятся своим опытом и раздумьем. В повести «Мой класс» автор, сам по профессии педагог, рассказывает о молодой девушке, которая только начинает работать в школе. О том, как она ищет, думает, иной раз серьезно ошибается, огорчается и радуется, учит ребят и в то же время учится сама, познавая на опыте высокое счастье быть советской учительницей. Еще далеко не все уладится в ее работе, но любовь к детям, стремление узнать их, помогает ей найти верный путь во многих случаях. Учительница, от лица которой написана эта книга, Повествует о своей работе правдиво и просто. Это и заставит читателей волноваться вместе с нею, думать о рассказанном. Мне кажется, что эту книгу с интересом и пользой для себя прочтет и студент педагогического вуза, и молодой учитель, и пионер-вожатый. А старшеклассник, ознакомившись с записками молодой учительницы, более глубоко, чем прежде, задумается об учителе о его нелёгком, но благородном и радостном труде. Заслуженный учитель РСФСР, кандидат педагогических наук, директор 110-й школы Москвы, Новиков. Часть первая. Начало пути. 1 сентября. По Тихому переулку, Посередине мостовой шагает мальчик лет семи, в длинных брюках и куртке с золотыми пуговицами. В руке у него портфель, а на лице такое выражение, что и не расскажешь. Он, видно, уверен, что все глаза устремлены на него. Он старается быть скромным, но сознание, что он такой нарядный и деловитый, идет в школу, переполняет его счастливым волнением. Я тоже иду в школу. И тоже впервые. В руках у меня список учеников. Изредка я заглядываю в него и снова читаю фамилии, которые знаю уже наизусть. Антонов Володя, Выручка Ваня. Мне почему-то кажется, что он высокий, худощавый. Гай, Саша, Ильинский, Витя. Мой однофамилец. Какие они все! Чем ближе к школе, тем больше ребят идёт в том же направлении, и тем тревожнее у меня на сердце. Просто-напросто я боюсь. Мне кажется, войдя в класс, я забуду всё, что приготовилась сказать. «Здравствуйте, дети!» – говорю я шёпотом. «Я ваша учительница. Меня зовут...» Вот она школа, большое кирпичное здание. Во дворе людно и шумно, и я отчётливо замечаю всё, что происходит. Повсюду тесные кучки оживленных, громко разговаривающих ребят. Малыши, такие же торжественные и принаряженные, как тот, что первый встретился мне на улице, держится за руки матерей. Высокий майор, слегка наклонившись, разговаривает с немолодой женщиной, как видно, учительницей, и бережно, чуть прижав к себе, держит за плечо сына. А у того на лице сквозь первую робость так и светится любопытство. У самого крыльца еще один малыш Горько громко плачет и повторяет сквозь слезы, «Не хочу в первый класс, хочу во второй, к Вове». Вова немного растерянный стоит рядом. «Мы с ним в одной квартире живем», поясняет он, «Я его привел, а он…» И немного справившись со своим му... смущением, доканчивает, маленький еще не понимает. Со всех сторон слышится веселые приветствия, удивленные возгласы. Как вырос, не узнать. Что ж ты не писал? А у нас по класса новеньких, видели список? Целых восемь человек. Все это я, как ни странно, вижу, слышу, запоминаю и чувствую. Сердце у меня колотится куда быстрее обычного. Из дверей школы выходит Людмила Филипповна, директор. Два дня назад, когда я говорила с нею в ее кабинете, она показалась мне маленькой, худенькой, немного сутулой старушкой, очень похожей на мою соседку Татьяну Ивановну, но сейчас я не замечаю никакого сходства. Людмила Филипповна быстро, почти не сутулясь, проходит по двору, легко поднимается по ступенькам дощатой трибуны. Все затихает. И директор совсем молодым, звонким и сильным голосом поздравляет нас всех, учеников и учителей, с началом учебного года. Это первый послевоенный учебный год, говорит она. Мы с вами навсегда запомним его. Запомним это ясное сентябрьское утро и то, как мы собрались у дверей школы, чтобы начать занятия под чистым, свободным небом. И сегодня в такой большой праздничный день Я хочу напомнить вам о тех людях, которые мы обязаны своей свободой и счастьем, о тех, кто храбро, самоотверженно сражался с врагом на фронтах Отечественной войны. В этих боях погибли наши бывшие ученики Гриша Данилов, Павлик Медведев, Нина Полянская. Мы слушаем ее в глубокой тишине. Она желает нам успеха, надеется, что мы будем упорно и хорошо работать, Потом она поднимает руку, что-то сверкает. Это колокольчик. По всему двору разносится его веселый звон, и по его зову двери школы широко распахиваются перед нами. 45 минут. «Что ж, пора», — говорит заведующий учебной частью Анатолий Дмитриевич. «Сейчас вместе войдем в класс, и я познакомлю вас с детьми». «А можно мне самой?» Он внимательно смотрит на меня и, помедлив, отвечает, «Не полагается». «Ну ладно, идите, и не надо так волноваться, пожалуйста». И вот я открываю дверь и вхожу в класс. Вижу распахнутое настиж окно, яркое голубое небо, за ним и красную крышу дома напротив, но не различаю ни стен класса, Не лиц учеников. Кое-кто из ребят встаёт, другие продолжают сидеть. Я молча стою, у стола и жду. Постепенно, не спеша, с грохотом и стуком поднимаются остальные. «Здравствуйте! Садитесь!» – громко говорю я и не узнаю своего голоса. В горле у меня пересохло, в ушах шумит. Так же громко, словно мне предстоит перекричать целую толпу, я продолжаю – Меня зовут Марина Николаевна, я ваша классная руководительница. Ведь я даже написала все, что скажу, мелькает у меня в голове. И ничего, ничего не помню. Как же так? На уроках географии мы с вами будем изучать нашу страну, ее леса и реки, долины и горы. На уроках естествознания мы будем На последней парте двое ребят перешёптываются, а мальчишки, сидящие слева, даже и голоса не понижают. Их, видно, совсем не заботит, что я слышу их беседу. «Пожалуйста, тише!» – прошу я. Они взглядывают на меня внимательно, даже удивлённо, умолкают ровно на секунду и снова разговаривают. Один из них – черноглазый, с живым, смышлённым лицом, другой, Светловолосый, худенький, воротничок голубой рубашки свободно болтается вокруг длинной тонкой шеи, глаза смотрят пристально и чуть насмешливо. Тогда я беру в руки христоматию для четвертого класса и начинаю читать совсем тихо. «Жила-была на свете лягушка-квакушка. Сидела она в болоте, ловила комаров домошку.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 Я нашла. Пусть две из вас возьмут свои клювы прутик, и я прицеплюсь к нему посредине. Потише вы, не мешайте слушать, ворчит кто-то. Я делаю вид, будто ничего не заметила и продолжаю читать. Понемногу становится тихо, и только в самых забавных местах вспыхивает дружный смех. Вот лягушка летит над лугами и лесами, Все восхищаются ею, а ей не терпится похвастать своей выдумкой. И, наконец, она квакает, что есть мочи. «Это я! Я!» Конец сказки я читаю в полной тишине. У ребят оживленные, улыбающиеся лица. Когда раздается звонок, они окружают мой стол и начинают наперебой спрашивать. «А в моей хрестомате этой сказки нет! Почему? А английский язык у нас будет?» А тетрадки будут давать? А то у меня только две и обе в клетку. Я стараюсь ответить всем. Голос у меня уже обычный, я забыла, что 45 минут назад мне было страшно. Кого бояться? Ребят? Ну вот мы с ними посмеялись над храброй хвостуней лягушкой и уже чувствуем себя так, словно не первый день знакомы. Я совершила немало ошибок на этом своем первом уроке не сделала переклички, не произнесла вступительного слова и прочла сказку Гаршина, которую совсем не собиралась читать. Если уж говорить правду, я просто спряталась за эту самую лягушку, чтобы выиграть время и справиться со своим волнением. Я не выполнила ничего, что намечала, когда шла на урок, но эти первые 45 минут научили меня простому истинному, и необходимому правилу, которого, как ни странно, я до сих пор не знала. Если хочешь, чтобы тебя слушали, не кричи. И еще много простых, несложных истин усвоила я в те дни, уже далекие, но такие памятные, словно все это было вчера. С чего начинать? Вечер. Я сижу за своим столом, Передо мною груда тетрадей, Первый диктант. Сбоку пристроилась Галя, Перед нею тоже тетрадь, В руках чёрный карандаш. Посапывая, склоняя голову То на один бок, то на другой, Она старательно выводит палочки. Светлые волосы поминутно падают ей на лоб. Мне видны только эти непослушные вихры, Краешек щеки и курносый нос. Галя – моя соседка по квартире. Мы с нею знакомы уже 7 лет, с самого ее рождения. Ее уважение ко мне безгранично. В этом году она поступила в первый класс и исполнена почтение ко всему, что связано со школой и учением. Мы с ней всегда дружили, но теперь я учительница. Это не шутка. Галя с Сколыбели, звавшая меня просто Мариной, стала теперь называть меня по имени-отчеству. Время от времени она поднимает на меня круглые карие глаза и тихонько вздыхает. Я велела не мешать мне, и она добросовестно молчит. Но я вижу, что ей это нелегко. Скоро я забываю о Гале и целиком погружаюсь в тетрадки. Красный карандаш не остается без дела. Я подчеркиваю слово за словом. Исправлять ошибки будут сами ребята. Вот чистая аккуратная тетрадь, красивый ровный почерк. Чья это? Толи Горюнова. Ага. Такой невысокий, хрупкий и худенький. Ребята зовут его Тоней. А он в самом деле похож на девочку. Чуть что сразу смущается и краснеет. У него нет ни одной ошибки. А вот в следующей тетрадке все буквы топорщатся, разбегаются, поленят. И в конце жирная клякса. Кира Глазков? Нет, не помню какой он. Ошибки у Киры странные. Мальчик без мягкого знака, в двух местах пропущены слова, и вместо корзинка почему-то курзинка. Вид в следующей тетради приводит меня в ужас. Грязно, неразборчиво, что ни слово, то ошибка. Вот еще такая же тетрадь еще, я откладываю их в сторону. Что, плохо пишут? Слышу я сочувственный Галин голос. «Плохо», – отвечаю я сердито и думаю, что делать с такими, тут даже не поймешь с чего начинать. «Галя, ужинать и спать», – слышится из коридора, и в дверь заглядывает Татьяна Ивановна, Галина бабушка. «Тише», – строго говорит Галя, – «Марина Николаевна проверяет тетради». Бабушка поспешно прикрывает рот ладонью. Ясно, что я занимаюсь очень важным делом, и мне нельзя мешать. Она замечает мое огорченное лицо и спрашивает участливо, совсем как Галя. Что, плохо пишут? Вот, поглядите, отвечаю я. Маленький диктант, всего страница, а ошибок? Да, задумчиво говорит Татьяна Ивановна. Как ни говори, война тоже виновата. Дети из Москвы уезжали. Некоторые ни, на, ни одну школу переменили. Ребятам трудно приходится и по хозяйству, и в магазин сходить, и за меньшими приглядеть. Тоже ведь и лето за плечами. Позабыли все. Ну ничего, вспомнят понемножку. Галя с бабушкой уходит и я снова принимаюсь за работу. тайны обыкновенных слов. На ближайшем уроке грамматики мы стали разбирать ошибки первого диктанта. Почему-то написал медведь. Допытываюсь я у Вани выручки, который оказался вовсе не высоким и не худощавым, а напротив, маленьким плечистым крепышом. Он молчал. Скажи, что называется корнем слова? На этот вопрос Ваня ответил бойко, отчетливо, но это не меняло дело. На столе передо мной лежал диктант, и там рукой у Вани так ясно и отчетливо было написано «Медведи». «И что теперь подумай, какой корень в слове «медведь»?» – продолжала я. «Мед и вед». С каким-то забавным и радостным удивлением воскликнул со своего места Толя Горюнов. Класс обратно всколыхнулся, всем показалось очень занятным, что в слове «медведь» названо э, умение Мишки ведать мед, и только Толя поступил не по правилам, он должен был поднять руку и ответить, только после того, как я разрешу, и у меня не хватило духу сделать ему замечание. — Некоторые из вас думают так, — сказала я, — грамматические правила сами по себе, а грамотность сама по себе. Одно другого не касается, можно писать правильно и не зная правил. Это неверно. Конечно, если просто заучить правила, как Ваня, не подумав о том, что медведи любят лакомиться медом, толку не будет, но если учить правила осмысленно и помнить о них, когда пишешь, тогда другое дело. Не напишешь перчатка, тот, кто знает, что корень этого слова перст, то есть палец. А напёрсток, снова воскликнул Толя, его тоже на палец надевают. И перстень тоже подхватил всё ещё стоявший у доски Ваня. Вот-вот. Смотрите, как интересно знать происхождение слова, его скрытый смысл. Каждый из вас, конечно, давно сообразил, что подушка – это вещь, которую кладут под ухо. А какие ещё слова вы назовёте мне с этим корнем? Поднялись руки, ушат, наушники, ушанка. И Толя снова удивил нас своей находчивостью. «Оплеуха!» – заявил он с восторгом. «Это простой корень», – подзадорила я. «А кто скажет, от какого корня происходит непривычное, странное для нас звуча звучащее слово «скупидом», то есть «скупой человек», «скупец». После небольшой заминки несколько ребят отыскали разгадку. Ту два корня: копить и дом. С купой, вот он и копит. Что ни говори, а если на уроке интересно, полдело пол сделано, решила я. Важно, чтобы ребята поняли, грамматика вовсе не скучный предмет. Разговор в учительской. У нас всегда был в запасе набор цветных мелков. Они помогали наблюдать состав слова, выписанные красным мелком суффикс или приставка легче определялись и запоминались лучше. К каждому уроку я старалась приготовить какие-нибудь занятные, неожиданные примеры и никогда не могла пожаловаться на невнимание ребят, они хорошо слушали и хорошо запоминали. И я двигалась по программе очень быстро. Мы проходили правописание приставок из, воз, низ, раз, без, через и через и чтобы для ребят яснее стала разница между глухими и звонкими согласными, я затеяла игру. Да, это была почти игра. Как называется место для молодьбы? Ну-ка, Серёжа. Ток. А место, где ремонтируются суда? Кто знает? Док. Как называется помещение? в котором мы живем. Дом. Раздается дружный хор голосов. А отдельная книга в собрании сочинений. «Том! Том!» – кричат ребята. Мы перебрали много таких пар, много слов, которые отличались друг от друга только начальными согласными. Одно начиналось со звонкого согласного звука, другое – с глухого. От меня в класс и от класса ко мне словно мечи летели слова «Жар», «Шар», «Зуд», «Суд», «Бот», «Пот». При этом особенно отличились Боря Левин, Толя Горюнов и Саша Гай. Они отвечали мне раньше, чем я успевала договорить. Я была очень довольна. На меня смотрят смеющиеся, блестящие глаза, всем интересно и мне не меньше. Но все время, пока шоу урок, я помнила, что в углу на последней парте сидит Анатолий Дмитриевич. Он сидит у меня уже четвертый день к ряду. И хотя лицо его спокойно, невозмутимо, мне кажется, что-то ему не нравится, что-то я делаю не так. После уроков в учительской он сказал мне, «Давайте поговорим, Марина Николаевна». Я сажусь напротив. Складываю руки на коленях и сама чувствую, что у меня вид провинившейся ученицы. Анатолия Дмитриевича неподвижное, почти угромое лицо. Над глазами нависли густые, мохнатые брови. Мне становится не по себе. Вот он раскрывает свой блокнот и, к моему удивлению, говорит. «У вас живые уроки. Они будет мысль ребят, заставляет их расшевелиться». Ведь именно этого вы и добивались? Да, конечно. Я рад, что вы понимаете. Надо не просто заниматься грамматикой. Надо научить ребят искусству открывать тайны обыкновенных слов. Это увлекательные поиски. И если запоминанию помогает игра, которой вы прибегли сегодня, в этом тоже нет беды. Но я хочу вас предостеречь. Вспомните, многие ли ребята принимали сегодня участие в уроке? Многие? Конечно, многие. Помните, Анатолий Дмитриевич не дает мне договорить, кажется, он улыбается самым краешком губ. Про дом и том сообразили все, говорит он. Ну а что до остального? Так ведь руку поднимал все больше один мальчик, самый смуглый, черноглазый, как его Горюнов. «Да, да, и еще Гай, этого я знаю, его брат у нас в восьмом классе. А вот рядом со мной сидел мальчуган, так он просто не поспевал следить за вашими вопросами. А вам, наверное, казалось, что понятно всем. Вы хорошо объясняете, но не успев закрепить, двигайтесь дальше. Я боюсь, не забыли ли вы о повседневной черновой работе?» Если приучите ребят к таким вот особым развлекательным урокам, они будут ждать чего-то из ряда вон выходящего и с неохотой станут заниматься простыми будничными упражнениями. Но ведь уроки не должны быть скучными. Нет, конечно, нужно научить детей видеть интересной в обычной работе. Скажите, вдруг перебил себя Анатолий Дмитриевич, Какие ошибки делают ваши ученики? А, как какие ошибки? Всякие. На какое правило ошибок больше всего? На безударные гласные, на сомнительные согласные? Этого я не знала. Я помнила, что у меня 10 двоек за диктант, но не могла сказать на память, у кого из ребят какие ошибки. А это очень и очень важно, заметил Анатолий Дмитриевич. Скоро сказка сказывается. Да, это было очень важно. Я поняла это, когда в следующем диктанте Ваня выручка написал «Ночное через А». Оказалось, он теперь твердо должен был знать, как внимательно надо думать над смыслом слова, над тем, каков его корень. Я увидела, что понимание и навык не одно и то же. Можно понимать, знать, а рука тем временем все время пишет свое, привычное. По совету Анатолия Дмитриевича я стала приглядываться к ошибкам каждого. Теперь я знала, что у выручки неладно с безударными гласными. У Лабутина с падежными окончаниями, а Глазков просто рассеян и невнимателен. Отсюда Курзинка и Маучик. Поняв, у кого какое уязвимое место, я почувствовала себя увереннее и как врач, который сначала вздумал лечить своих пациентов одинаково от всех болезней, а потом разобрался через глаз, ухо, печень, сердце и легкие совсем разные вещи. «Да, в те первые дни недели всему приходилось учиться. Вот, к примеру, 45 минут урока. Как с ними быть?» «Готовилась я изо всех сил, старалась рассчитать каждую минуту, но мои расчеты постоянно нарушались. То быстро все расскажу, повторю с ребятами, а глядишь, до звонка еще 20 минут и не знаешь, чем их заполнить. В другой раз, кажется, и оглянуться не успела, не рассказала и половины того, что хотела» уже звонок. Программу первой четверти по русскому языку я прошла с классом в один месяц. Мне казалось, я толково всё рассказываю, ребята хорошо понимают, но потом я снова убеждалась, какой длинный и трудный путь от понимания до навыка. Я поняла и другое. Надо думать не только о тех, кто соображает быстро, ловит объяснение на лету, надо помнить о тех, Кому приходится обращаться не раз и не два, прежде чем убедишься, да, теперь он понял. Снова и снова мой красный карандаш изгонял из тетради неправильное окончания лишние мягкие знаки, и снова я спрашивал Ваню, какой же корень в слове «лесник»? Или выходил к доске Серёжа Селиванов, способный, неглупый мальчуган, и начинал, спотыкаясь и перевирая, не соблюдая знаков препинания читать о коморе дуб зелёный. Там на невидимых дорожках следы невидимых зверей. Нет, не так. На невидимых дорожках следы невиданных зверей. Поправлялся он под смех всего класса. Под конец он безнадёжно запутывался И умолкал, беспомощно глядя на меня. И тогда я рассказала ребятам историю, памятную мне с детства. В одной книге, название которой я уже забыла, рассказывается такой случай. Одному мальчику велено было выучить басню «Волк и ягненок». Заткнув пальцами уши, нагнувшись над книгой, он по 20 раз безнадежным тоном повторял одни и те же слова. «Ягненок в жаркий день зашел» ручью напиться ягненок в жаркий день ягненок в жаркий день жаркий день, но слова никак не укладывались в памяти то одно то другое ускользало и приходилось начинать сначала. к этой унылой зубрюшки присушивался другой мальчуган а я уже знаю сказал он немного погодя и без запинки прочел наизусть всю басню и он объяснил удивленному приятелю, каким образом ему удалось так быстро и легко все запомнить. Ты повторяешь слова и не думаешь, что они означают, а я, когда читаю, стараюсь представить себе все, что описано в басне. Жаркий день, значит, солнце печет, трава зеленая, и ручей течет, и журчит, а рядом густой темный лес, из него выходит голодный волк, тощий, злой, зубастый, Увидал ягненка на берегу, обрадовался и к нему, а ягненок весь белый, глаза кровы, испугался, а я так все себе и воображу, будто на картинке, и потом уже не забуду, не спутаю. Пока он все это говорил, первый мальчик тоже ясно увидел и волка, и ягненка, и их встречу у ручья, все слова стали на место наполнились живым и понятным значением, и басня быстро запомнилась вся целиком. Про волка и ягненка это легко представить. А как представишь невиданных зверей, ведь их никто и не видал, возразил Сережа. Давайте попробуем представить себе, какие они, предложила я. После небольшого раздумья поднял руку Саша Гай. Неведомые дорожки – это значит, по ним никто из людей не ходил, никто их не знает. Они заросшие, загадочные такие, а невиданные звери – это звери из сказок. Вот ученый кот, конек-горбунок, какие-нибудь необыкновенные звери с двумя головами и жар-птица. «Какой же жар-птица – зверь?» – критически заметил кто-то. «Ну не зверь, а все-таки невиданная птица, сказочная». Конечно, она там тоже есть. Саша положил начало, после него ребят уже трудно было остановить, каждый добавлял свои подробности к описанию невиданных, небывалых зверей. И потом, читая пушкинские строки, никто уже не путался и называл зверей невидимыми, а дорожки невиданными. Партия в шахматы. Раз после уроков я увидела, что Кое-кто из ребят не уходил. Собрались вокруг парты Грюнова. Толя вытащил шахматную доску и расставляет фигуры. «Кто из вас играет?» – спросила я, подойдя ближе. «Я», – ответил Толя, – «и вот Саша», – кивнул он на – «и Глазков». «Можно мне попробовать?» – спросила я. Ребята переглянулись. И Толя по обыкновению краснее ответил, «Пожалуйста, Марина Николаевна, вы с кем будете играть хочешь сыграем с тобой мы перенесли доску на мой стол устелись друг против друга ребята тесно окружили нас и сражение началось то ли оказался серьезным противником толковым расчетливым осторожным я играла немногим лучше его и неожиданно чувствовала что волнуюсь во-первых Мне казалось, что все симпатии на стороне Толи, все желают ему удачи, а это много значит отношений окружающих. Притом я вдруг поняла, что от исхода этой партии многое зависит, и решила, что мне просто необходимо выиграть. Сдвинув брови, плотно сжав губы, мой противник изучал доску. Рядом стоял его приятель Саша Гай. И на его лице отражалось все, что происходило на поле боя. Он так переживал каждый Толин ход, словно это его, а не Толю ожидали победы или поражения. Я не очень-то могла наблюдать за окружающими, но не заметить, как ведет себя Боря Левин, было невозможно. Он болел за того, кому изменяло счастье. Он не столько радовался хорошим ходам, сколько огорчался, если кто-нибудь из нас сделал неправильный, по его мнению, ход. Стоило мне... Или ли взяться за фигуру, как раздавалось полное отчаяние. Эх, в иные минуты он даже отворачивался, не в силах смотреть на наши действительные или воображаемые промахи. «Ты мешаешь», – сдержанно сказал наконец Толя. «Раз не можешь смотреть спокойно, уходи». Боря присмирел. Через некоторое время я, сманеврировав своих, своим черным конем, сняла Толиного слона. Положение белых усложнялось. Я посмотрела на серьезное лицо Толи, на морщинку, залегшую у него меж бровей, и сквозь невольный азарт игры вдруг подумала, «Зачем я так стараюсь выиграть? Ведь он совсем мальчик. Даю же я иной раз Галле обыграть меня в шашки. Он огорчится, а для меня проигрыш – невелика беда». Был мой ход. Он, по-видимому, решал судьбу партии. Вслед за слоном я могла заставить Толю пожертвовать ладьей. И тогда... Но я стала сосредоточенно разглядывать противоположный угол доски, словно обдумывая какую-то новую комбинацию, и пошла пешкой, давая Толе возможность воспользоваться неожиданным преимуществом. Но он посмотрел на меня с таким откровенным изумлением, что мне стало неловко а присмиревшие было ребята зашевелились, и кто-то разочарованно прошептал «Поддается». «Вы ошиблись, Марина Николаевна», — сказал Толя, — «возьмите ход обратно». «Я сама виновата, впредь буду осторожнее», — возразила я, чувствуя, что тоже краснею. Но Толя не воспользовался моим великодушием. Он не хотел победы, добытой по милости уступок и снисхождений». Он сделал какой-то нейтральный ход, и тогда я пошла так, как собиралась прежде. Белые сделали еще несколько попыток защититься, но тщетно. Через несколько ходов стало ясно, что положение их безнадежное. «Мат!» – хором сказали ребята. Толя поднял на меня темные глаза и вдруг расплылся в широчайшей улыбке. Все шумно вздохнули, и начался обычный в таких случаях разговор – А вот если бы Горюнов догадался, если бы Марина Николаевна пошла той пешкой, и я взглянула на часы. Партия длилась 40 минут. Если бы я разговаривала с Толей 40 минут подряд, узнала бы я о нем больше, чем сейчас. Едва ли. Сперва я дал ему сдачи. Как-то на перемене дежурный педагог Елена Михайловна подвела ко мне двух мальчуганов. Моего ученика Борю Левина и еще одного незнакомого. Оба были взлохмачены, красные. Боря тот походил на дрочливого петуха, весь взъерошился, и даже его короткие светлые вихры как-то задорно встали дыбом. «Ваш Левин ведет себя возмутительно», — услышала я. Ни за что ни про что избил Женю Волкова. Я сама видела, как он налетел на него. «Что случилось?» – спросила я у Левина и услышала непостижимый ответ. «Сперва я дал ему сдачи». «Сдачи дают не сперва, а в ответ», – едва сдерживая улыбку, сказала Елена Михайловна. «С этого не начинают». Так мы с ней ничего и не добились. Каждый пытался убедить нас, что он прав. Но доводы обоих были сбивчивы и туманны. Левин был задира и вспыхивал по всякому поводу. Он сердился на неугодных ему персонажей книги, на дождь, который опять мешает после уроков гонять мяч во дворе, на оборвавшийся шнурок башмака. Входя в класс, я то и дело слышала «У, черт!» или «Вот как дам!». Но на уроках Боря не мешал. Напротив, учился он с упоением. На его подвижном, щедром, позолоченном веснушками лице я всегда могла прочесть отражение своих мыслей. Он думал вместе со мной и так сильно переживал все, что я рассказывала, словно это происходило с ним самим. По географии мы начали проходить тему картины природы и жизни населения СССР. Через 10 дней Левин принес мне тетрадь, в которой описал все зоны, хотя я успела рассказать, только о полярной зоне и о тундре. Он прочел весь учебник от корки до корки и не просто переписал приметы каждой зоны, но совершил воображаемое путешествие. Каждый новый раздел в тетрадке начинался с того, что Боря пересаживался на какой-нибудь новый вид транспорта. «Я мчусь на оленях», – писал он, – «вокруг несколько видит глаз, растевается снежная равнина. Это тундра». Резкий ветер свистит в ушах, не дает вздохнуть. Но что это? Словно разноцветные прожекторы ходят по небу. Далее следовало описание северного сияния, которое, вероятно, очень удивило бы полярников. Боря описывал его совсем как салют на Красной площади. «Я пересаживаюсь на самолет, и вот я в тайге», – читала я. «За плечами у меня охотничье ружье» говорилось дальше. В следующей главе сообщалось, «Мне уже не нужна теплая меховая одежда, я еду на верблюде». Так он побывал в Донбассе и в Заволжье, в Артеке и на Сахалине. Я едва успевала следить за пейзажем, за встречами, за описанием климата, растительности, животного мира и всюду у него оставалась та же горячая, убедительная интонация очевидца. «Ты же проглотил весь учебник! Чем же ты будешь заниматься на уроках географии?» – спросила я. «Мне все равно интересно будет», – ответил он, энергично мотнув головой. И это была правда. О чем бы я ни рассказывала, Боря всегда находил, что добавить. Обо всем он говорил так, Точно видел это своими глазами. Около города Кировска есть опытная сельскохозяйственная станция. Так там, в таком холодище, на мерзлом болоте выращивают картофель, капусту и клубнику даже, объявлял он с воодушевлением. Вот такие ягоды, добавлял он несколько менее уверенно, пальцами показывая, каких именно размеров клубнику выращивают на севере. Память у него была цепкая, надежная. Неожиданно он с увлечением цитировал большие отрывки из каких-то неизвестных мне книг. 20 лет назад Хибинские края были пустынны. Одна тундра, лес и камень. А теперь на этом месте, на берегу синего озера, вырос город Кировск. Прямо как в сказке. Тут и телефон есть, и телеграф, заводы, фабрики, рудники, школы, и техникум. А на горе... Кольцо зеленого камня, апатита, это из-за него тут все ожило. Хибины, это минея, он запинается, наверное, память выручает и он залпом, все с тем же воодушевлением выпаливает трудное слово. Минералогический рай, каких там нет камней, есть красный, называются эвгелиаты, про них есть сказка, что это капли запекшейся крови. А еще и зеленые эгерины, фиолетовые плавиковые шпаты, а еще сфены, они как золото. Правда, о многом рассказывала и я, о многом говорилось в учебнике. Но о минералогическом рае ни я, ни учебник не упоминали. Ссылаться на источники Бори и в голову не приходило. Все прочитанное он тотчас усваивал и уже воспринимал как свое». Заступник Меня э, очень интересовал лёша Рбинин, плотный, крепкий, сбитый. он был неразговорчив и незаметен, но я видела, что остальные слушаются его беспрекословно. дежурит кто-нибудь и сил выбивается, никак не выгонит ребят в коридор, а лёша только бровью поведет и всех словно ветром выдует из класса. Он ничем не выделялся среди других, разве только ростом. Он был самый высокий и, по-видимому, самый сильный в классе. Как ни странно, я скоро обнаружила в нем нечто общее с Борей Левиным. Раз, выходя из школы, я услышала во дворе шум. Подошла к возбужденной кучке ребят и увидела, что всегда спокойный Леша ухватил за шиворот Чеснокова и трясет изо всех сил, сквозь зубы повторяя «Попробуй еще, только узнаешь, вот попробуй!» Увидев меня, он не выпустил Чеснокова, но трясти перестал. «Что у вас тут происходит?» – гневно спросила я. Рябинин молчал. Я спрашиваю, что случилось? Почему ты бьешь Чеснокова? Что он сделал? Пускай сам скажет, что он сделал. Неохотно ответил лёша Говори, обратилась я к Чеснокову. Тот молчал. Глядя в сторону, молчали и остальные. Так в чем же все-таки дело? Повторила я. И тогда в круг вступил Юра лабутин Марина Николаевна, Рябинин не виноват. «Меня Чесноков косым дразнит», — добавил он тише. Рябинин отпустил Чеснокова, взял за руку Гая свою шапку и надвинул ее на самые брови. Только после этого он заговорил. «Я ему добром говорил, Марина Николаевна, отстань от Лабудина, не приставай, не трогай, а он все свое, то косым, то очкастым. Лабудин и очки перестал носить, а если он очки носить не будет», У него косина не пройдет, так доктор сказал. «Так дело было?» – спросила я Чеснокова. «Да?» – тихо ответил он. «И не стыдно тебе?» Он опять молчал. «Мы все ему говорили», – раздался голос Гая. «Лабутин виноват, что ли, что у него глаза больные. Что же его дразнить?» «Я больше не буду» не поднимая головы, ответил Чесноков. Страница за страницей. Что может быть проще устного счета? Всего-то 10 минут в начале урока арифметики, но стоит в эти 10 минут присмотреться к ребятам. Рябинин считает спокойно, глядя на доску, чуть шевеля губами. Он поднимает руку одним из последних, но я не помню, чтобы он хоть раз ошибся. Лобутин же тянет руку, едва я успеваю договорить, и ошибается в трех случаях из пяти. Трофимов незаметно старается решить письменно. Раз я подошла и молча положила свою руку на его плечо. Он покраснел и быстро спрятал бумагу. Кира Глазков и тут верен себе. Когда весь класс делит, он умножает. Когда все складывают, он вычитает. Поэтому я смотрю на него особенно пристально и внушительно повторяю. 54 умножить на 15. Слышишь, Кира? Умножить. И он улыбается и кивает в ответ. Киру Глазкова я на первых порах запомнила по нелепым ошибкам в тетрадке. При виде его я сразу вспомнила курзинку или что-нибудь в этом роде. Росеен был необыкновенно. Однажды, когда он решал задачу доски, у него получилось, что в классе было 40 1/2 учеников. Он так и написал: ответ 40 и 1/2 человек. И только громкий хохот всего класса заставил его посмотреть на доску внимательней. «О чем ты размышляешь все время?» – спросила я, с трудом удерживая улыбку при виде его на физиономии. «Он марки собирает!» – ответил Закиру Саша Гай. «Опасное увлечение!» – подумалось мне. «Это я помнила по своим школьным годам. Иной начнет собирать марки и забудет все на свете». Боря от приемов устного счета приходит в неподдельный восторг, как будто я учу его творить настоящие чудеса. Например, я объясняю, что для умножения двухзначного числа на 101 надо мысленно написать множимое дважды. Скажем, 44 умножить на 101 равно 4444. И вот Боря на всех переменах множит двузначные на 101. Иногда он проверяет результат на бумаге и всякий раз в новом приливе восторга кричит «Получилось! Верно!» Или придумывают ребята предложение на какое-нибудь грамматическое правило. У Чеснокова почти всегда те же предложения, какие приводила в пример я. А у Саши Гая всегда что-нибудь свое, и если надо придумать несколько предложений, они обычно связаны между собою, так что получается как бы маленький рассказ. Вот как он, например, просклонял слово «медведь». Захотелось медведю дательный ответить меду. Нашел медведь именительный ульи и уже хотел полакомиться. Увидали пчелы медведя, винительный, налетели на него и стали жалить. Не хватило у медведя, родительный, терпения, и бросился он на наутек. Так расправились пчелы с медведем, творительный. Вот и весь рассказ о медведи предложный. Или я нахожу в его тетрадке такой грамматический разбор. Астрономия, подлежащая, очень интересная наука, сказуемая. Я, подлежащее «хочу», сказуемое «стать астрономом». Если я, подлежащее «открою», сказуемое «новую планету», то назову ее «коммунизм». Володю Румянцева я первое время мысленно назвал, называла «мы с Андрюшей». Румяный, круглолицый, с блестящими карими глазами – Он сидел на одной партии с худым, бледным, молчаливым Андреем Морозовым. Куда бы мы ни выбирали, в Володя неизменно кричал, Морозова. Что бы он ни делал, о чем бы ни рассказывал, он всегда начинал одинаково. А вот мы с Андрюшей. А я про Андрюшу могла пока сказать только одно. Безукоризненно грамотен, очень аккуратен, отличный ученик. Отвечая урок, Андрюша точно добросовестно излагает учебник, а Толя Горюнов всегда говорит своими словами, добавляя то, что слышал от меня на уроке или узнал из других книг. «Да всего не перечислить, но все, что происходит в классе, на перемене, во время уроков и после них, все для меня как новая книга» где всякая страница приносит что-то новое и интересное. И с каждым днём я видела, что становлюсь наблюдательнее, начинаю обращать внимание на такие мелочи, которых прежде, конечно, не заметила бы. 10 плёнок. На переменах я обычно не уходила в учительскую, а останавливалась в коридоре у окна. Ребята окружали меня, и мы разговаривали сразу о тысяче вещей. Нередко после такого разговора я шла в библиотеку и спрашивала занимательную физику, или спутник следопыта, или еще какую-нибудь книгу, которую ребята, оказывается, знали чуть ли не наизусть, а я совсем не читала. Прочитав занимательную минералогию Ферсмана, я узнала целые страницы, которых пересказал нам на уроках географии Боря. Свои сведения об эгеринах и плавиковых шпагатах он черпал именно отсюда. Однажды лабутин спросил меня, почему листья осины всегда дрожат, и только звонок, возвестивший начало урока, спас меня от позора. Вечером я села за книгу Дмитрия Кайгородова «Рассказы о русском лесе». И тут-то поняла, что всей душой, любя лес, зная о нем множество стихов и рассказов, самого леса я не знаю совсем. Деревья и их особенности и привычки, живая жизнь леса, обо всем этом я узнала много нового и неожиданного. Прежде мне казалось, что преподавать в начальной школе может каждый грамотный человек, и уж мне с высшим образованием это во всяком случае будет нетрудно. А оказалось другое. Хочешь учить по учебнику слово в слово – пожалуйста, тогда вполне хватит того, что ты знаешь. Но если отвечать на все «почему» и вызывать новые «почему», Тогда надо неутомимо читать, искать, смотреть во все глаза и с каждым разом станешь убеждаться, мало ты знаешь. И еще я замечала, чем больше узнаю сама, тем больше хочется знать ребятам. Вот сегодня я рассказала им о нашем севере. На завтра несколько человек приносят виды северной природы, книгу о челюскинцах, о попанинцах. Серёжа Селиванов вылепил из коричневого пластилина юрту, Витя Ильинский сочинил стихи. Однажды, когда мы прочитали Ваньку Чехова, произошёл забавный случай. Я принесла в класс олоскоп, и рассказ ожил. Вот скамья, на ней лист бумаги, рядом мальчуган на коленях, новая картинка, дед Константин Макарыч, весь закутанный в широчайший тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в колотушку. Дальше хозяйка бьет Ваньку по лицу селедкой. На следующей картинке лес, молодые елки, окутанные инем. Дедушка с Ванькой приехали срубить елку для праздника. И вдруг вспыхнула пленка олоскопа. Видимо, лампочка была слишком близко от объектива. Я мигом выдернула штепсель, но пленка сгорела. Ребята были в отчаянии. На перемене